глава 14 фигура приблизилась и остановилась напротив нас это был все тот же светящийся силуэт не имеющий четких очертаний остояв в полной тишине примерно минуту фигура начала меняться по всему светящемуся силуэту прошла крупная рябь которая практически сразу сменилась рябью более мелкой контуры фигуры поплыли и я разглядел волну нулевого порядка это что голограмма а где передающее устройство Я даже начал озираться вокруг, еще взглядом проектор. Но не может же такого быть, что голограмма появляется и настраивается сама собой. Или может? А если она магическая? Стоя напротив странного феномена, я терялся в догадках, выстраивая в голове одно предположение за другим. А фигура в этот момент приобрела окончательные очертания. Рябь, как и свечение, исчезли, и теперь мало кто сумел бы отличить ее от человека. Перед нами стояла женщина, весьма похожая на Марлин Монро, в ее знаменитом белом платье. От неожиданности я потерял дар речи. Блямс! Звук упавшей на пол куртки прозвучал громом. Этот дед впал в ступор и выпустил из рук свою куртку, которую взял со стула еще до того момента, когда появилась фигура. Я-то свою одежду сразу уронил. Старики оказались покрепче. «Ваша реакция указывает на то, что образ для общения выбран неверно». Мерлин заговорила приятным голосом, который, тем не менее, звучал несколько механически. Он был напрочь лишен каких-либо эмоций. «Я пытаюсь принять тот облик, который поможет нам установить полноценный контакт. Так вы лучше сможете усвоить полученную информацию. Делаю я это, основываясь на ваших предпочтениях, которые выявились при первичном сканировании. И хоть этот образ не вызывает отторжения, для введения вас в курс дела он не подходит. Хорошо, попробуем еще раз». Фигура мигнула несколько раз — И на этот раз через несколько секунд перед нами стояла горничная в таком миленьком платьице и белом переднике. Вот только платье было, но ну, очень короткое, а вырез на лифину очень глубокий. Да на ней еще были надеты туфли на высоких шпильках. Деда и даже Вёрт как по команде, посмотрели почему-то на меня. «Что вы на меня уставились?» – прошипел я, с трудом отводя взгляд от горничной. «Но у тебя и вкусы», – за всех ответил Вёрт. «Ты где такую пошлятину высмотрел?» «В немецких фильмах, в основном для взрослых», — язвительно ответил я. «Неужели вот это мои предпочтения? Или сказывается тот факт, что у меня уже почти три месяца никого не было? Так уж получилось, бывает». «Я тебе давно, — говорил Рома, — хватит, как стрекозёл, порхать. Уже о семье пора было думать, а ты все по бабам бегал. Да вот такие вот картинки разглядывал». И дед покачал головой. «Так, образ сугубо индивидуальный». Задумчиво проговорила горничная томным голосом. «Мне показалось, или в нем появились едва уловимые эмоции?» «Очень сложно. Вы все абсолютно разные и имеете разные предпочтения». «Это плохо?» — осторожно спросил я. «Это странно. Обычно группа людей, образующих один род, имеют какую-то общность. Но вам всем четверым даже пища нравится разная». «Эй, вот это чучело, пожалуйста, не нужно к нашему роду причислять». И я легонько пнул котелок. «Ноги убери, свинья бодлячья!» Тут же огрызнулся Верт. «Ох, и поганый же у тебя язык!» Дед только глаза закатил. «Неудивительно, что в своем возрасте дальше Гауптштурмфюрера не пошел. Начальство поди тоже хамил через слово?» «Да пошли вы!» Верт поджал губы. «Вы ничего обо мне не знаете, чтобы делать выводы!» «Да мы о тебе и знать ничего не хотим!» Встрял в их разговор Сергей. «Так что варежку захлопнем, пока еще хоть так существуешь!» Верт замолчал. Сомневаюсь, что внял предостережению, скорее всего, обиделся. Фигура тем временем несколько раз менялась, принимая самые разные формы, иногда превращаясь в нечто химероподобное. Наконец, калейдоскоп изменений прекратился, и голограмма приняла форму высокого чопорного дворецкого, нечто среднее между Альфредом Пеннивортом и классическим Берримером. Он смотрел на нас внимательным взглядом. По телу побежали мурашки, и я передернулся. Казалось, этот Альфред Шкурус меня снимает своим взглядом, хотя не исключено, что он снова какое-нибудь сканирование проводил. Оглядев каждого из нас по очереди, включая Вюрта, Дворецкий удовлетворенно кивнул. «Ну что же, эта форма ни у одного из вас не вызвала отторжения, поэтому я принимаю именно ее для нашего дальнейшего сотрудничества. Позвольте представиться, я замковый интеллектуальный конструкт или ЗИК?» «Это все, конечно, хорошо», — перебил его Сергей. «Но, ЗИК, ответь нам на один вопрос, как нам выйти из замка?» «Где то интеллектом подрабатываешь, ёптить?» «У вас пока нет доступа к большинству помещений замка, а также к воротам», — любезно сообщил Зиг. «И как нам получить этот доступ?» — спросил я. «Спасти мир, не выходя из этого холла, Победить тёмного властелина? Что нам нужно сделать? Кого убить?» «Никого убивать не нужно. Вы просто должны активировать систему контроля и защиты замка, которая ушла в аварийный режим после гибели последнего охотника из живущих здесь. А когда вы её активируете...» то должны будете переключить на себя, и тогда вам будет открыт полный допуск, включая допуск к воротам», — ровно проговорил Зиг. «Но мы же как-то сюда вошли», — возразил дед. «Кто-то нас сюда заманил и открыл эту чёртову калитку. Это ты сделал?» «Я не уполномочен совершать подобные действия в отношении посторонних, а вы на тот момент были посторонними», — всё так же ровно ответил дворецкий. «Тогда кто это сделал?» — дед потёр виски. «У кого есть такие полномочия?» «Вообще-то ни у кого. Но я могу предположить, что подобное могли совершить ваши жетоны или один из них, принадлежащий главе рода. Мы синхронно уставились на те самые медальоны, которые изначально приняли за лечебные, и тогда я попытался снять эту штуковину. Почему-то я был уверен в том, что у меня ничего не получится. Вот изначальная тупая уверенность, которая радостно подтвердилась, когда я убедился, что медальон не снимается». Застежка волшебным образом исчезла, через голову не снималась, и порвать ее не удалось. «Что и требовалось доказать», — пробормотал я, размышляя о том, кто вообще умел меня ее надеть. «И что это означает? Что означают эти жетоны?» «Думаю, если вы присмотритесь, то вполне сможете увидеть ответ на самом жетоне», — сообщил Зиг. Я тут же схватил медальон и принялся разглядывать, благо длина цепочки позволяла это сделать. А дед в это время спросил... «Что значит, жетоны организовали наше здесь появление? Они что, живые?» Он повертел свой в руках, пока не разглядывая. «Нет, конечно», — ответил Дворецкий. «Это магический жетон, и наложенный на него комплекс заклятий позволяет выполнять множество различных функций, в том числе и осуществлять поиск, проверку личностных качеств кандидатов и формирование привязки, если все необходимые параметры совпадают». «Думаю, что в течение следующих суток произойдет окончательная привязка, и данные будут переданы в реестр». «Что это за херня? Откуда у этой железяки взялись эти данные?» — заорал я, когда догадался перевернуть жетон. Белов Роман Игоревич, 12 декабря 1977 года рождения. Статус «Действующий охотник». «Какой к хренам собачий охотник! Вы что, здесь совсем с ума посходили?» «Действующий», — пояснил мне Зик. А я подтянул к себе стул и сел на него, закрыв лицо руками. Дворецкий же повернулся к деду, который задумчиво водил пальцем по подбородку. Как я уже сказал, в функции жетона входит отбор кандидатов. Думаю, что он сумел подключиться к системе слежения. Заметив вас, он некоторое время вас изучал, а потом пригласил. Хм, ближе всего подходит слово «собеседование». То есть он сумел обойти систему безопасности и открыл нам калитку. С мрачным видом произнес Сергей, разглядывая свой жетон. Вот же, такое чувство, что снова на службу призвали. Дела. Да, никто другой не обладает полномочиями открывать или закрывать вход. Жетоны же могут их игнорировать, ответил Зик и продолжил объяснять глубину той ямы, в которую мы угодили. Далее жетоны оценили дополнительные качества каждого кандидата, а затем при личном контакте завершили сверху с установленными критериями, а когда они восприняли. «Система безопасности замка разбудила меня, чтобы я стал вашим проводником и помощником». «Вот спасибо». Я отнял руки от лица. «А как быть с тем, что мы не просили о подобном геморрое?» «В экстренном случае личные просьбы кандидатов могут быть проигнорированы». «Слушай, Альфред, тьфу ты зиг!» Я встал со стула и сделал шаг в сторону дворецкого, который выглядел вполне материально. «А как ты узнал, что эти чертовы жетоны нас приняли или осуществили привязку?» «Я пока путаюсь в терминологии». «Если я правильно понял, жетоны не принадлежат этому замку. Они вообще кажутся здесь чужеродными. Так как ты узнал, что надо к нам явиться?» «Вы остались живы». И он вполне натурально пожал плечами. «При осуществлении тактильного анализа, если кандидат не подходит под параметры охотника, жетон его убивает». «Ох ты ж!» Выдохнул Сергей, подошел к стулу и тяжело на него опустился. И что же нам сейчас до скончания наших лет эту удавку на шее таскать, которая нас в любой момент может лишить жизни. Я не осведомлен в подобных нюансах вам нужно прочитать устав охотников чтобы выяснить подробности. Хорошо, а где я могу найти этот устав? Да давненько я по уставу не жил это судьба ромко смирись с этим. Как бы ты ни хотел сбежать от подобных обязанностей они все равно тебя настигли хоть и в другом мире. в библиотеке. «В замке чудесная библиотека. В ней вы найдете, что почитать. Она учитывает любые вкусы и настроения». Радостно объявил Зигслов, на рекламу презервативов декларировал. «Тогда вопрос почти с подвохом. Как пройти в библиотеку?» Я оскалился, но на нормальную улыбку меня уже не хватало. «Вы не можете пока пройти в библиотеку. У вас нет допуска». «Так какого хрена ты нам про нее только что заливал?» – заорал я. «Рома, спокойно!» Дед положил руку мне на плечо и сильно сжал. «Мы поняли. Надо найти то, что отвечает за допуск. Я правильно понял?» «Да. И когда вы настроите его на себя, то сможете пройти куда угодно и даже выйти из замка». «Мне особенно про «даже выйти» понравилось», — проговорил я, заставляя себя успокоиться. «Рома!» — мы с дедом уставились друг на друга. На этот раз я первым отвел взгляд, прекрасно осознавая, что дед прав, и теперь не время давать волю эмоциям. Тогда дед вновь посмотрел на терпеливо ожидающего Зика. Я надеюсь, что это скрытое место, где находится контроль, доступно для нас, или нам нет в него доступа? Вполне доступно. Так, хорошо, но тогда получается, что когда мы получим контроль над замком, он станет нашим, то есть мы будем его официальными владельцами. Или нам нужно ждать наследничков, которые внезапно очухаются и решат прибрать то, что принадлежало дальним родственникам. Дед хорошо все обдумал и теперь задавал вполне разумные вопросы. Замок является официальной резиденцией рода охотников, закрепленного на гиблых землях. Это прописывается в реестре отдельным пунктом. Прямых наследников не осталось, иначе жетоны не приняли бы столь неординарные меры, чтобы у земель наконец-то появились защитники. «А по-моему, бароны неплохо справляются с защитой. Да и быт у людей налажен», — неохотно проговорил Сергей. «Не пойму, зачем здесь вообще нужны охотники?» «Я не знаю всех обязанностей охотников. Они прописаны в уставе». «Полагаю, что существует нечто, с тем владельцы земель, которые обязаны войти в единый клан, самостоятельно справиться не могут». «Почему никто не знает, что случилось с охотниками и их домашними? Зачем жетоны так изгалялись, когда император уже давным-давно прислал бы кандидатов?» «Жетоны не могут оставаться пустыми. Пока не появляется кандидат, погибший охотник считается ушедшим на охоту», — пояснил Зиг. «Хорошо, но почему не сообщили, что есть необходимость в кандидатах?» Пусть даже погибшие оставались в этот момент условно живыми. Похоже, дед тоже начал психовать и просто лучше держался. «Я не знаю ответа на вопрос. Вероятно, вы найдете его в уставе». «Твою мать!» — ругнулся дед. «Тогда еще один вопрос, и пока достаточно. Нам бы эту информацию переварить». Дед потёр подбородок. «Замок что, сам не очищается? Тут в столовой и на кухне форменный срач творится. Зато в остальных помещениях не пылинки». В функционал замка не входит уборка жилых помещений, из-за вероятности что-нибудь повредить. И как интересно выглядит уборка нежилых помещений, я уже почти успокоился, и теперь поглядывал на Дворецкого с любопытством. Примерно вот так. Он посмотрел на определенное место в углу холла. Раздался негромкий хлопок, и по этому месту пришлось бело-синее пламя, которое, кажется, сам воздух выжигало. Когда же оно погасло, угол сиял чистотой — Вот только ремень, лежавший там, испарился вместе с пылью. Этот ремень свалился с тела, которое лежало здесь, и мы его попросту запинали в угол, пока метались туда-сюда. «Да, пожалуй, замку не стоит доверять уборку тех двух помещений, сами уберем», — протянул я. «А когда сможем выйти, деньги позволят, наймем универсальную моющую машину Катеньку или Машеньку, а может и Леночку, смотря кто согласится». «Или всех вместе, чего мелочиться». Сергей встал со стула и выгнулся в пояснице. «Только деньги сначала заработай, буржуй недоделанный!» «Уж и помечтать нельзя!» — буркнул я, в который раз уже поворачиваясь к дворецкому. «У меня чисто шкурный вопрос. Может, нам все таки можно в какую-нибудь гардеробную пробраться, где одежда сохранилась? Мы люди неприхотливые, и чужую одежду вполне можем надеть. Это у нас в своей раз-два и обчелся. И подозреваю, что она станет комком грязи, плесени и хрен пойми чего, пока мы кухню со столовой отмоем. И какую-нибудь кладовку открой, где всякие ведра и швабры с вениками хранятся. Не будь сволочью». Зик к чему-то прислушался и кивнул. «Полагаю, что это возможно». И он пошел в левый боковой коридор, который вел в кухню. Остановившись посреди коридора, он толкнул одну из многочисленных дверей, которые мы так и не смогли вскрыть. За этой дверью оказалась пресловутая кладовка — Она была вполне приличных размеров, и в ней оказалось множество необходимых в хозяйстве мелочей. Затем Зик открыл дверь напротив этой. «Здесь находится запасной шкаф с временной домашней одеждой. Когда охотники возвращались с охоты, они были, мягко говоря, не слишком чистые. Тогда они брали здесь одежду и принимали душ, чтобы уже в приличном виде проследовать в свои апартаменты», — доложил дворецкий, повернувшись ко мне. «Он окинул меня в который раз уже пристальным взглядом». «Вам подойдет одежда с крайнего левого ряда». Я пожал плечами и подошел к этому ряду. Там было несколько джинсов, пара комплектов чего-то, напоминающего пижаму, майки и трусы с носками. Запасная обувь не предусматривалась. Деду достался средний ряд, а Сергею — крайний правый ряд. «Ух ты, трико!» — раздался радостный голос Сергея, который вытащил и прижал к груди самые настоящие трико, у которых колени к концу дня вытянутся вдвое — Похоже, что Зиг сумел не только размер просчитать, но и личные предпочтения, как он любит выражаться. «Ну что же», — резюмировал дед, «пока у нас нет универсальных моющих машин, пошли наведем порядок самостоятельно, а потом уже все остальное».